Глава сорок шестая. Пять дней до момента X. «Сколько он прислал?» – не удержалась она от тихого возгласа, когда все-таки проверила баланс своей карты. Нервно оглянулась на Эмиля, который спал на другой стороне кровати. Слава богу, не проснулся от звука ее голоса, что что, о сон у него всегда был крепким. Лора снова повернулась к нему спиной, уставилась на экран мобильного. «Миллион рублей». «Зачем? Что за платье я должна купить на эту сумму?» Тихо отходила от шока она. Вспомнила, с какой легкостью он ей перевел эти деньги. Как будто мелочь какую. Она думала, там тысяч десять, ну, в крайнем случае, пятьдесят. Но ну, никак не миллион. Она, конечно, понимала, что Эмиль человек очень состоятельный. Но раньше он и близко такими суммами не расшвыривался. Ей тут же стало неловко. Одно дело уйти от него просто так... А ведь она планировала насовсем исчезнуть из его жизни после всего. Другое дело – исчезнуть с миллионом на счете. Это нечестно и несправедливо. Лора тут же решила, если доведет дело до конца, то попросту переведет ему эту сумму обратно и дело с концом, чтобы не думал, что ей нужны были его деньги. «Если?» Я сказала «Если?» Словила она себя на совсем неожиданной мысли. «Нет, не «если», а «когда». Впрочем, теперь это когда Лора вовсе не предвкушала, как раньше. Раньше она жила желанием показать этому самодовольному козлу, где зимуют самые лютые раки, чтобы жизнь медом не казалась. А теперь... Теперь Лора в конец запуталась. Она глянула на часы два ночи. «Пора», — мысленно проговорила. Сегодняшней ночью Лора спать не планировала, у нее были дела поважнее. Она осторожно слезла с кровати, на цыпочках подошла к прикроватной тумбе рядом с изголовьем Эмиля, стащила телефон и пошла в ванную, не забыв прикрыть за собой дверь, чтобы минимизировать шум. В ванной Лора включила свет и сощурилась от яркости, немного поморгала, чтобы привыкнуть, и двинулась к дальнему шкафчику. Там ее уже ждало все, что нужно. Она достала приготовленный заранее шнур, подсоединила телефон Эмиля к своему секретному, запустила программу подбора паролей, которую заранее скачала на одном из закрытых сайтов Даркнета. Программист она, в конце концов, или нет? Сложностей со взломом она не видела. Через некоторое время она получила вожделенный доступ к его телефону. Не теряя времени, тут же залезла в его онлайн-банк. Грабить его, естественно, не собиралась, а вот проверить, на что Эмиль тратит деньги – да. Пусть в его квартире нет следов, характерных для бабника, но их не может не быть в его расходах. «Как говорится, хочешь узнать мужчину поближе – посмотри историю его платежей». Лора скрупулезно изучила покупки Эмиля за последний месяц. Искала, расплачивался ли он в каких-нибудь бутиках, ювелирных салонах, ночных клубах, а главное – гостиницах. Однако ничего подозрительного не обнаружила. Тогда Лора начала просматривать предыдущий месяц и месяц до того – Оказалось, Эмиль не останавливался ни в каких гостиницах все это время. А еще был до зевота однообразен в своих предпочтениях. Покупки его повторялись из недели в неделю, из месяца в месяц. Примерно одни и те же суммы на еду, одежду и прочие предметы обихода. Еще он часто посещал ресторан возле дома, куда уже успел сводить и Лору тоже. Аномальными были лишь дни, когда он гулял с Лорой по Краснодару. Все. Единственная покупка в женском бутике совпадала по дате с днем рождения его матери. «Как так-то?» – пропыхтела Лора, уставившись на телефон Эмиля. Не такого она ожидала, совсем не такого. Но даже на этом она не успокоилась. Залезла в его мессенджеры и прошерстила все, что попалось ей на глаза, а уж искать она умела. Однако и там ничего компрометирующего не обнаружила. Кстати, до того, как Эмиль вернулся домой к ужину, Она также успела, как следует, покопаться в интернете, в соцсетях. Сам Эмиль ничего в соцсетях не постил, хотя у его компании были официальные страницы. Но ими, должно быть, занимались пиарщики, потому что почти ничего лично о нем Лора там не нашла. Она вообще не обнаружила ни единого фото его с девушками, кроме снимков трехгодичной давности, которые гуляли по сети после его второй свадьбы. Напрашивались два вывода. Первый – Эмиль конспиратор от Бога, но это по большому счету не имело смысла, поскольку ему не от кого было скрываться. Второй – он и вправду прекратил таскаться за каждой юбкой. Все об этом кричало, а значит… В его чувства к ней можно поверить? Может так статься, что все эти годы он действительно продолжал ее любить? Не забывал? Она и вправду для него что-то значила? «И что ей теперь делать с этим знанием?» «Посмотрим, посмотрим», – пробормотала Лора, сузив глаза. Не дрогнувшей рукой закачала в телефон Эмиля программу, которая поможет ей отслеживать абсолютно все его передвижения. Надежно скрыла ее, чтобы он не нашел. Удовлетворенная, Лора выключила телефон Эмиля. На цыпочках вернулась в спальню, аккуратно вернула мобильный на место. У нее еще оставалось несколько суток до часа икс. Она использует их по полной. Интересно, что Эмиль сделает, если когда-нибудь узнает о ее проделках».